Глава 9. Все мир одного не ждут. Природе потребовалась какая-то пара десятков лет, чтобы до неузнаваемости изменить территории, принадлежавшие когда-то человеку. Теперь о существовании этого, д да о нельзя странного вида, не осталось практически никаких воспоминаний. В одно мгновение человек стер все. Себя, свой мир, города, технологии, складывающиеся веками устои, и моральные нормы, с т ё р поддавшись самому опасному пороку человеческой души – алчности. За многовековую историю из-за нее горели города, сменялись эпохи, гибли цивилизации. Но человека это никогда не останавливало. Он методично вскармливал, взращивал, халил и лелеял свой главный порок, не желая признавать свою неправоту, не умея делиться, но научившись завидовать. а л ч н о с застилала глаза человеку в тот памятный день, за какие-то часа сожрав своего заботливого хозяина. Алчность останется рядом с о б г л о б а н н ы м трупом человечества до тех пор, пока еще теплится жизнь в норах метро. с к о т и в ш и с ь с горизонта, уставшее светило оставило прибрежную акваторию залива в распоряжении ночных обитателей. С т е л о м в о з д у х е то и дело раздавались вопли оголодавших хищников, вышедших на охоту. Сегодня привычный расклад их нехитроразмеренной жизни нарушили объявившиеся в лесу чужаки. Непривычно пахнущие, еще больше непривычно передвигающиеся на двух конечностях и совсем уже нагло порущие сквозь давно поделенные о х о т н и ч ь и угодья. Чужаки, одним словом. Девять неприметных фигурок осторожно продвигались по лесу под покровом ночи. Шествие з а м ы к а л субъект, заметно отличающийся от остальных выдающимися габаритами. Периодически он останавливался, оглядывался назад и настороженно возил дулом с танкового пулемета вдоль придорожных зарослей. «Не пойму никак», — дым скривил физиономию, — «вроде как тухлятина и несет». «Воняет!» — с о г л а с и л с я а к с и л а «Будто сдох кто-то!» И правда, сквозь фильтр все сильнее пробивался запах гнили. Глеб поморщился и постарался вдыхать через раз. Не получилось. От тошнотворной вони замутило. «Командир, глянь, что там по карте!» Шаман пристально усматривался вперед. Кондр расстегнул планшет. Парк Сергеевка. Тут еще пометка от руки дорисована. н е и п н НИИ е б и о л о г и и Отшельник, не обращая внимания на вонь, бодро шагал по узкой асфальтированной полосе. Скоро просека должна быть, а слева на пригорке институтский корпус. Но это по карте. Ксила нервно озирался. Не факт, что за столько лет там... Боец замер на п о л у с л о в и Лес обрывался внезапно, открывая взгляду довольно неожиданное зрелище. Широкая просека действительно тянулась поперек дороги, выходя справа к берегу Финского залива, а слева упираясь в остров древнего строения. Таких руин Глеб изрядно навидался за время недолгого путешествия. Но не они привлекли внимание путников. Все пространство просеки сплошь усеивали с т р а н н о е о б р а з о в а н и е Серо-желтые. Высотой с ладонь стручки с узкими шляпками, сочащимися коричневой слизью. Они заполняли с о б о й все пространство, от одной лесной кромки до другой. На мгновение Глебу даже показалось, что мирские отростки еле заметно шевелятся. «Митинус Канинус, без сомнений!» Девушка присела, разглядывая необычную находку вблизи. «Чего? Грибы такие!» несъедобные. Один в один, как на картинке, только побольше чуть-чуть. И пахнут ь не в пример сильнее. «Грибы?» Сива присел рядом. «Не знал, что ты этим балуешься». «Усохни!» «Я не виновата, что в нашей семье всего одна книга была и та энциклопедия земной флоре». Ната продолжала изучать вонючих уродцев, заполонивших поляну. «А они, случайно, не галлицогенные?» Может, толкнем пару кило огрызком? — Дай тебе волю, окунь, ты бы душа с в о й продал. Фарид завылыбался. — Ну, смотря за сколько, — окунь подмигнул приятелю. — Значит, это от грибов такая вонь. — Они так размножаются, — натопнула ближайший гриб носком ботинка, привлекаясь запахом мух, основных разносчиков спор. — Гадость какая! Ксиво поморщился. Отшельник тем временем прошел вперед по асфальту, разглядывая г р и б н и ц у «Хорошо, если мухи. Вот только сдается мне, что...» Словно в подтверждение его догадки, над гребницей поднялась легкая дымка. Над просекой медленно нарастал неприятный гул. п р е д с у м р е ч н ы й воздух помутнил от мириадов мельчайших насекомых. «Болотные дьяволы!» Как-то обреченно выдохнул проводник. Бойцы вопросительно уставились на сталкера. Тот медленно пятился, не в силах отвести взгляд и с г у с т и в ш е г о с я над поляной полчища москитов. Глеб попомнился первым. Выскочил на дорогу и, увлекая наставника за собой, припустил к противоположной стороне леса. Остальные бросились следом. — Это уже даже не смешно, — басил на ходу Геннадий. — У меня дежавю, или мы снова бегаем. Это не поход, а сплошной марафон. Бойцы пересекли границу леса, только теперь заметив потерю. Обернувшись, они увидели сектанта. Ишкари все еще стоял на противоположной стороне просеки и мелко трясся, завороженно следя за роем опасной м а ш к а р ы Чего встал, идиот? Беги сюда! Быстро! Брат Ишкари не реагировал. Только взор его опустился на молельную книжку, не весь откуда появившуюся в дрожащих руках. Отшельник рванулся было обратно, но из-за спины послышался строгий окрик. «Не смей!» Рука Кондора опустилась на плечо. «Мне без разницы, я и так уже укушенный!» «Не смей! Их-то миллионы! В момент высушат!» Боец цепился в о т ш е л ь н и к обеими руками. Ты слишком важен для отряда, чтобы рисковать из-за этого недоумка. На поляне тем временем происходило нечто странное. Ишкарий стянул противогаз, покорно сложил руки и принялся истово молиться. Голос сектанта с каждым мгновением креп и становился уверенней. — Да в о с л а в и т с я исход! Да в о с л а в и т с я добродетель твоя! Да не убоится сын лона твоего скверно-земной! да обойдут стороной напасти и лишения слугу твоего, ибо верую в тебя исход, верую в избавление, истинно вера страждущего. Сектант продолжал говорить, и пространство вокруг него, по невероятному истечению обстоятельств, оставалось чистым. Глеб с удивлением наблюдал за тем, как сектант медленно бредет по дороге сквозь облако москитов. Вокруг Ишкария словно нимб святого образовался, и не исчезал а р е о л пустого пространства, отчего-то с т а в ш е й непреодолимой п р е г р а д ы для опасных насекомых. Под завороженными взглядами сталкеров сектант пересек остаток просеки, приблизившись к отряду. в о н а москитов разом схлынула, словно не желая покидать пределы гребницы. и ш к а р и как ни в чем не бывало, убрал свой талмуд, неустанно нашептывая слова благодарности своему обожаемому исходу. «Это... Намордник, надень обратно!» Кондор словно нехотя задвигался, с опаской поглядывая на Ишкария. «Че встали? Пошли уже!» За несколько дней непродолжительного путешествия Глеб возненавидел марш б р о с к и Казалось... Отшельник получает извращенное удовольствие от самой возможности кого-то погонять. Хотя умом мальчик понимал, что чем быстрее отряд движется, тем сложнее местной фауне обложить и атаковать странных визитеров. Вот и теперь бойцы мчались за проводником, огибая п о к о р ё ж е н н ы е остовы автомобилей и перепрыгивая поваленные столбы лэп. Из-за всей этой свистопляски мальчику все никак не удавалось поподробнее разглядеть окрестности. Они проскочили мимо АЗС. На ржавом козырьке все еще просматривалась коряво намалеванная надпись. «Спасите!» Глеб притормозил было, но отшельник лишь отмахнулся. «Некого там спасать! 20 лет уж как некого!» Из кустов напротив станции выскочил волк. А для зверя встреча с людьми оказалась полной неожиданностью. Окунь вскинул был о автомат, но дым остановил бойца. «Не надо!» «Обычный зверь. Ну, может, крупнее немного. Шкуры бы разжиться. Неслабо толкнуть можно. С руками оторвут. Не надо. Мало таких, как он осталось, чистых. А патроны для мутантов прибереги. Для тебя, что ли, зеленый?» Не удержался Ксила. Бойцы прыснули со смеху. Дым показал шутнику свой огромный кулак. Волк, припав к земле брюхом, проводил путников настороженным взглядом, п о л у ч и л момент и юркнул в злесные заросли. Местность тем временем менялась. Все чаще вместо кустистых, ядовито-зеленых деревьев стали попадаться обугленные камневшие стволы. Следы бушевавшего когда-то пожара показались и на земле. А редкие черные подпалины скоро сменились сплошной с п е к ш е й с я коркой, покрытой сетью трещин. Видимо, из-за этого растительность здесь отступила, а раздалась стороны, огибая стороной огромное пятно проказы. Отряд приближался к Ломоносову. Сразу стало заметно, что во время катастрофы городу изрядно досталось. На месте большинства домов остались одни фундаменты. Среди гор бетонного крошева, покрытых редкой щетиной травы, одиноко стояло бетонное строение в виде арки. уцелевшие вопреки здравому смыслу и законам физики. и в ъ з н ы е ворота!» — пояснил отшельник. «Не найдем ничего подходящего здесь заночуем». Однако судьба оказалась более благосклонной к уставшим путникам. Мимоходом, прочитав вывеску, отшельник завернул в Кронштадтскую улицу. «Нам уже встречалась Кронштадтская площадь!» — не удержался кондор. Теперь вот улица такая же. Добрый знак. Сталкеры вышли к железнодорожному вокзалу. Здание выглядело менее разрушенным, чем другие. И хотя в верхнем этаже зияли огромные дыры, а часть крыши вовсе отсутствовала, сооружение обещало стать неплохим прибежищем на ближайшую ночь. Переглянувшись, бойцы осторожно двинулись вниз. Переглянувшись, бойцы осторожно д в и н у л и с ь внутрь. На то, чтобы обследовать пустынные помещения, понадобилось несколько напряженных минут. Ничего интересного, за исключением ряда пыльных ящиков с кнопками в одном из подвальных помещений, здесь ничего больше не обнаружилось. Ничего интересного, за исключением ряда пыльных ящиков с кнопками в одном из подвальных помещений, здесь не обнаружилось. Может, дальше пройдем? Кондор изучал карту. «Там вроде как порт впереди. Дорого встанет, в потьмах шарится. н а ч у е м здесь», — отрезал отшельник. Пока бойцы обустраивались, Глеб аккуратно потянул наставника за рукав. «А это что такое?» «Однорукие бандиты», — заметил удивление на лице ученика, отшельник пояснил. «Игровые автоматы! Была такая забава! Игра на деньги!» В общем, долго объяснять. Глеб, как не силился, так и не смог вникнуть в путанное объяснение наставника. Как железный ящик может быть бандитом? Что такое деньги? А при словосочетании «игровой автомат» на ум приходили только игрушечные деревянные калаши, с которыми пацанва носилась по московской, играя в сталкеров. А что еще за деньги? Патроны такие, но стрелять ими не получится. Только торговать. Кому ж такие патроны нужны? д да о катастрофы всем. И ты даже не представляешь, парень, насколько. А вот после их не стало. Сразу. Консервы в ходу были разные. На некоторых станциях водой расплачивались. Дефицитный товар был поначалу. В общем, натуральный обмен. Бартер. Бартер? А что такое «все», Глеб? Хватит лекций. Спать хочу. Лекций? А, я сказал, хватит. Размышляя над словами наставника, мальчик не сразу заметил, как к нему подошел брат Ишкарий. Лицо сектанта лучилось благодушием, а пальцы беспрерывно теребели край холщовой суммы. — Ты не мог бы вернуть фотографию, отрок? Обратился тот. Глеб суетливо залез во внутренний карман, доставая замусоленную карточку. С ожалением взглянув на величавый корабль последний раз, мальчик протянул снимок с е к т а н т у «Спасибо, Глеб!» Ишкари удалился, подсаживаясь к окуню. Боец с каким-то маниакальным интересом принялся разглядывать изображение. Они общались по г о л о с а и как мальчик не прислушивался, так и не смог узнать о предмете беседы. Хотя о чем мог говорить сектант? О ковчеге, об исходе, о спасении. Все это каждый из них уже выслушал не по одному разу. Глеб постоял еще немного, но усталость взяла свое. Устроившись рядом с наставником на стылом брезенте, он рассеянно наблюдал за тем, как Кондор отдает приказы. «Дежурим г е по два часа». «Шаман, вы с Ксивой первые. Потом меня толкнете». «Отшельник, мы с тобой». Затем Фарид и Ксива. Окунь с Ишкарием замыкают. Теперь всем спать. Сначала закружилась голова. Во рту пересохло. Не снижая темп, он глотнул воды из фляги. Прокатившись по пищеводу, влага на мгновение с т у д и л а пожар, разгорающийся внутри. Но затем к горлу резко подступилась тошнота. Обельный пот, стекая по лбу, заливал глаза и крупными каплями оседал на стеклах противогаза. Скверно. Впереди что-то метнулось, исчезнув подвальном оконце. Сквозь запотевшие стекла не разобрать. К тому же дышать с каждым шагом становилось все труднее. Он рванул шлаг воздуховода вверх, откидывая противогаз в сторону. Свежий воздух наполнил разгоряченные легкие. На мгновение головная боль отступила, но лишь только за тем, чтобы ядственно проявилась л о м о т а в пояснице. Автомат стал непривычно тяжелым. Плевать о на опасность. Пусть за спиной поболтается. Главное, не прекращая движение. Левой, левой. Раз, два, три. Он чувствовал, что если остановиться хоть на мгновение, заставить себя бежать дальше будет гораздо сложнее. Вода во фляге закончилась, но живот к р у т и л о не переставая, будто напала внутри плещица. Виски пульсировали от ноющей боли, мешая думать, а весь сейчас было над чем поразмышлять. Над ровной г л а д и воды стоял туман. Белым непроницаемым саваном обволакивал с я вокруг, оставляя для обозрения лишь крошечный пятачок бескрайнего водного пространства. Глеб инстинктивно напрягся, поскольку уже знал, что будет дальше. Накатила волна. Еще одна. Мальчик стал тонуть. Не ощущая ни холода, ни страха, просто вяло двигал ногами, тщетно пытаясь воспротивиться неодолимой силе, что н е у к л о н н о тащило его тело ко дну. Глеб зажмурился, но даже сквозь плотно сомкнутые веки по глазам ударил яркий свет. Тот ухватил его за руку и решительно подтянул наверх. Мальчик решил было, что это наставник, но последним, что удалось увидеть в выстаивающем сне, было лицо брата Ишкария. Тот выглядел крайне взволнованным и, не переставая, кричал. «Где он? Где он?» Глеб резко сел, продрал глаза и осмотрелся. Вокруг в беспорядке валялись рюкзаки и пустые консервные банки. Сами бойцы сгрудились возле командира. Тот прижимал испуганного и ш к а р и к стене и грубо тряс. «Где окунь? Слышишь ты, Святошек, где мой боец?» Сектант болтался в руках контура, затравленно озираясь, и ненятно п р м о т а л «Не слышу!» «Я говорю, спал! Не знаю, куда он подевался!» — захныкал сектант. Под влиянием стресса из его речи мигом исчезли напыщенные вытиеватые фразы. Сказал только, д р ы х н е мол, я подежурю. т ф у откуда ты взялся такой бестолковый? О чем вы с ним трепались вечером? А к о в ч е г и Он сказал, что в жизни кораблей не видал. Я про варяг ему рассказывал. Кондор опустил сектанта на пол. Оглянулся на товарища. Он в порт пошел. Барыга хренов. Все ищи, чем бы разжиться. Собираемся, может, найдем еще? Да уж, найдем. Или передохнем все. Был да сплыл. Полголоса заворчал ксиво, сворачивая ветхий спальник. Неудобные фразы, вырвавшись как бы невзначай, подействовали на Кондора, подобно разорвавшейся бомбе. — Что? Что ты там вякнул? Командир схватил бойца за грудки. «Я не понял, ты что вякаешь? Это ж твой напарник! Твой!» й да то будет тебе! Сморозил он с лишнего!» Подскочил шаман. «С кем не бывает?» «С кем? Да ни с кем такого не было! Нет и не будет в моем отряде! Ты слышишь меня, Ксиво!» «Все слышали? Ни с кем! Понятно?» «Да понятно!» Ксиво дернулся, оторвав от себя цепкие руки Кондора. «Остынь только!» Бойцы напряженно сверлили друг друга взглядами. В конце концов Ксиво опустил голову, отвернулся, принявшись нервно упаковывать рюкзак. У бельгийца дочь годовала в метро осталась. — окуня жена с сынишкой. — Что я им скажу? — Извините, мол, не досмотрел. — Были, д да о п л ы л и Ищите новых мужей. — Отцов новых. Кондор ожесточенно натягивал на спину плотный к о м б е с Бойцы собирались, молча внимая словам командира. а г р ё б а н а я жизнь! г р ё б а н ы й мир! Куда ни плюнь, кругом смерть одна. И ведь лучших забирает стерва. А таких вот з а м о р о ш е й Палец Кондор откнул сектанта. «Стороной обходит! Даром, что ни мозгов, ни оружия. Даже москиты и те брезгуют!» «Погоди еще, командир, про о к о н е т ты Рано хоронишь, может, найдем еще?» Но искать пропавшего бойца не пришлось. Стоило им выйти из здания вокзала, как из-за угла послышались торопливые шаги. Тяжело дыша, о к о н ь приблизился к группе. Без противогаза. Бледное лицо сталкера заливал пот, а в глазах появился нездоровый блеск. Кондор ринулся было на подчиненного, но окунь неожиданно наставил на командира автомат. «Отойди!» «Отойди, — говорю!» «Да ты чё, о, о конь, умом тронулся!» Кондор растерянно отступил назад. «Ты где шатался вообще? Почему без хобота?» Боец как-то виновно посмотрел на товарища, шмыгнул носом, опустил автомат, потупившись. «Я, это, в порт ходил?» «Думал, смотаюсь по-быстрому, проверю, может, паром до Кронштадта ещё цел?» Ну и нарою чего-нибудь интересного заодно. На складах. Отшельник все равно не дал бы от маршрута отклониться. Туда нормально дошел. Корабли там. Красиво. Пошуровал маленько. Еще удивлялся долго, что место такое чистое и спокойное. А потом словно кольнуло где-то в затылке. Жди, окунь беды. В башке зашумело. Нас дозиметр глянул, а тут не работает. п к а крышку сдирал... Всем богам перемолился. Смотрю, батарейка отошла. Обратно собрал, включил. А он, падла, как заверещит. Я ноги в руки и сюда. В общем, кранты мне, командир. Или нет? Окунь с надеждой смотрел на товарища. Потом вдруг согнулся пополам, выблевывая на асфальт остатки ужина. Бойца зашитала. Ната вскрикнула. «Кранты!» — подытожил окунь, вытираясь рукава. «Серега!» — голос Кондора дрожал. «Как же так, с е р ё г а Глупо-то как!» «Ты сколько там пробыл?» — встрял шаман. «Часа полтора». Кондор в и т е в а т о выругался. Шаман подошел к незадачливому бойцу, проигнорировав его протесты, и всходу всадил в плечо шприц. «Хренас два эта штука мне поможет. Не та доза, брат. Это обезболивающее», убитым голосом ответил шаман. Отряд двигался по Краснофлотскому шоссе. Не так быстро, как прежде. о к о н ь замыкал колонну, стараясь не отставать. Когда боец изъявил желание идти вместе с группой, пока хватит сил, отшельник лишь пожал плечами. к о д о р пытался помогать окуню, но тот лишь зло выруглся и раз за разом отгонял командира. Словно боялся, что невидимая смерть на других перекинется. Ко всему прочему лес вокруг снова зашумел, заголосил на все лады. Хищники истекались, учуяв подранка. Глеб все чаще глядывался назад. Окуня м о т а л о из стороны в сторону. Он хрипел и надсадно кашлял, но продолжал идти, еле переставляя ноги. Ситуация складывалась удручающе. Вопли зверя вокруг становились все наглее и нетерпеливее. Дым не выдержал первым. Развернулся, обошел окуни и принялся поливать заросли длинными очередями. Утес в его руках размеренно дергался, выкашивая целые пласты зелени. «На! На! Жри! Кому, муля, еще не терпится! Жри, те твари!» Это стало последней каплей. Нервы бойцов не выдержали. К пулемету мутанта присоединилось трикотание калашей. Поднялся жуткий гвалт. Свинец пролился на заросли обильным дождем. Оружие сталкеров остервенело плевало с огнем, отдаваясь голове окуня скромным о салютом. Салютом его необдуманной, глупой выходки. Салютом алчности человеческой. В кусты полетела граната. Рвануло. В воздух поднялись к о м н я земли и обрубки корней. Прозвучав финальным аккордом, взрыв завершил какофонию выстрелов. Пальба стихла. В повисшем безмолвии еле слышно шелестели мельчайшие частицы грунта, осыпаясь на ковер из палой прошлогодней листвы. «Вызверились?» Надшельник стоял в стороне, сложив руки на груди. «Полегчало?» «Подойдя к окуню вплотную», сунул бойцу в руку холодную рукоять носорога. «Тебе это, сталкер, уж точно легче не будет. Так что будь мужиком, прими решение сам. Не взваливай на чужие плечи». Бойцы молчали. Даже брат Ишкари не нашел слов утешения. «Да и что тут говорить?» И так все ясно. Не желез больше. Все, отбегался. Кивнув на прощание, окунь отвернулся и сел на обшарпанный асфальт дороги. Сталкеры зажигали прочь. Никто не решился посмотреть назад. Они уходили все дальше и дальше, пока в просвете между деревьями не показался поворот на дамбу. Ветер без устали гнал по земле песчаного з в е з ь Закручиваясь спирали, песчинки п а д а л и на асфальт, образуя причудливую вязь узоров. Очередной порыв осеннего ветра стирал мимолетное творение природы, а полевые смерчики продолжали свое стремительное движение, чтобы также стремительно опасть снова где-то там, ближе к берегу залива. Восемь неприметных фигурок пробрались вдоль недостроенной эстакады и замерли у полосы прибоя. На фоне бескрайней водной глади они казались ничтожными, абсолютно неуместными деталями величественной картины. Сталкеры смотрели на игру волн, погрузившись в тяжелое молчание. Сталкеры смотрели на игру волн, погрузившись в тяжелое молчание. Расставаться всегда тяжело. А расставаться вот так... Путники вздрогнули. До их слуха донесся звук выстрела. Сергея Окунева не стало.